Глава шестая. Откуда следует начать? Вот чего я точно не ожидал, так это того, что грохнусь лицом прямо в снег. Проломив ледяную корку и не реагируя ни на что секунд десять, я пытался осознать, что же совершил в своей жизни такого неправильного, чтобы заслужить все это. Меня потянули вверх за воротник. Так, я не для того фокусничал, чтобы ты тут же умер, пропыхтел д а н Это все из-за твоих настроек, Фри. Чего? Голова девушки вынырнула из ближайшего сугроба. Если что-то и произошло в потоке, то это уже не моя вина. Да? Тогда почему мы намного дальше, чем требовалось? Фри хотела огрызнуться, но в итоге забурчала себе под нос всякие гадости и, попытавшись окончательно выбраться из сугроба, снова рухнула в снег. Я осмотрелся. Бескрайние белые валы сверкали под луной, ярко светившей в эту безоблачную ночь. Слева чистоколом темнел хвойный лес, а еще было холодно, очень. Я почувствовал, как тают попавшие за воротку с к и снега. В отличие от моих спутников, одетых в мундиры, мне приходилось довольствоваться рубашкой. Буквально через пару минут у меня зуб на зуб не попадал. На кой мы сюда притащились? с б и в ч и в о поинтересовался я. Тут неподалеку проживает одна моя знакомая, пояснил д а н закатывая рукав. Я изложил ей нашу проблемку и она чрезвычайно к нам прониклась, даже пообещала помочь. Это чем же? На левой руке Дана были запечатлены телесные манипуляции. Они напоминали татуировки, множество символов заключенных в к р у г е С твоей душой. Она попытается определить принадлежность твоего эфира в более спокойной обстановке. А дальше? По ситуации. Пожал плечами д а н Линии, которые соединяли между собой метки на руке, будто звезды в созвездиях засияли голубым светом. Символы отделились от кожи, вспыхнул манипуляционный круг. Протектор направил его в сторону леса, и из ниоткуда вырвалось огненное свечение. Оно п р о н е с л о с ь в указанную сторону, прорывая в снегу траншею, а потом также стремительно погасло. Две из меток Дана заискрились на прощание и исчезли с кожи. Пошли, Фри осторожно подтолкнул меня. Не то совсем здесь замерзнем. Я спорить не стал и побрел за ними к чаще. Вскоре мы отдалились друг от друга. д а н гордо и уверенно вышагивал впереди, разве что... Неожиданно стал прихрамывать. Фри торопливо перебирала ногами чуть позади него, а я плелся в конце трясясь от холода. Мечты о теплом и спокойном месте были столь сильны, что даже не сразу позволили мне заметить, с каким сомнением Фри время от времени на меня косилась. Все в порядке? Удивился я, поймав на себе очередной полный вопросов взгляд. А? Она резко обернулась и даже чуть помедлила. Нет, все. Я не собираюсь обращаться в сплита прямо тут. Не волнуйся. Глаза Фризы метались. Она уклончиво сказала: "Я не думаю, что ты темный. Просто давно жду от тебя обвинительной тирады в наш адрес по поводу случившегося. А ее все нет. Я вообще ждала подобного от тебя еще на суде. Сейчас самый удобный момент свалить все на нас, так что тирады? Я нервно усмехнулся. С чего мне винить вас? Но ведь обычно Фри, в который раз замолчало на п о л у с л о в и е Ладно, забей. Ситуация выбила всех из колеи, но скоро все будет хорошо, обещаю. Кстати, она достала синюю к н и ж и ц у из большого кармана своего рабочего пояса. Я подобрала это в лазарете, пока Паскаль не надумал сжечь твои вещи. Я взял блокнот в дрожащие руки и внимательно осмотрел герб света на обложке. Зачем? Фрис к е п т и ч е с к и и загнул а бровь. Ты же не расстаешься с этим блокнотом, постоянно бегаешь с ним в архив к своим любимым книгам и загоняешь в него каждый бесполезный отчет. Если честно, я впервые его вижу. Приехали, проворчал Афри. Нет, когда народ стирает себе воспоминания при выжигании резервов света, это одно. Но ты позабыл даже свои привычки. Чем еще удивишь? е л и ш у н ы л о покачал головой. Это действительно неприятно не знать, чего не помнишь. Никогда не предугадаешь, где провал. Это пугает. Мы поймем, что случилось. Вернем с я что ты забыла, докажем тем х м ы р я м и з круга тринадцати, что твой эфир намного светлее их, сказала она на секунду улыбнувшись, но лишь на секунду. Потом бросила тяжелый взор на блокнот. Если твои воспоминания выжжены, то, возможно, блокнот как раз поможет тебе их восстановить. Ты так много в нем строчил, что, возможно, мемуары накатал. Когда мы дошли до леса, я уже не чувствовал рук. Двигались мы в гору в самый мрак безлюдной чащобы. Все здесь было как из хрусталя. Оледенелая кора сияла стеклянным блеском, луна освещала нашу дорогу с к в о з ь в е т в и н а п о м и н а в ш и е к о г т и с т ы е лапы. Казалось, вокруг на десятки километров нет ни, ни души, но вскоре перед нами з а з м е и л а с ь каменная дорожка. Она устремлялась прямо к вершине холма. Я остановился, чтобы перевести дух. Если будешь так застревать, мы вообще никуда не дойдем, заявил д а н Учитывая примерный часовой пояс, местоположение с о л а р у м и холод, мне думается, что мы идем в Монсис, предположил я. Хоть что-то ты помнишь, удовлетворенно отозвался д а н Поселение за о б л а ч н и к о в а это не слишком рискованно. С чего вдруг? Встряла Фри. Я с раздражением потёр висок. Не верю, что они упускают нечто столь очевидное. Там тонны светоотражающих поверхностей. Нас по ним выследят. В Соларуме будут проверять любой свет, отразившийся в каждом зеркале и стекле по всей планете, лишь бы меня найти. Это самая простая поисковая система. Макс, Макс, Макс. Дан напыщенно покачал головой. Неужели ты мог подумать, что я способен этого не учесть? Даже предполагать подобное смехотворно. Он продолжил подъем, не переставая причитать и все сильнее прихрамывая. Чтоб я так ошибся? Ха! В поселениях заоблачников протекторы ничего просматривать не могут, объяснил а мне Фри, и мы последовали за Даном. Почти пришли, сообщил он, встав на вершине холма. Оттуда открывался поистине завораживающий вид. Впереди зияла огромная пропасть, которая казалась идеально к р у г л о й словно ободок бокала. Через нее был перекинут длинный подвесной мост, мерцающий синими огнями. С обеих сторон его зажимали титанических размеров сосны, корнями уходившие в черноту на многие метры. Этот лес заполнял всю р а с с е л и н у ю л е д е н е л а я хвоя сверкала от множества сияющих точек. Мост вел к одинокой, хорошо освещенной скале. Заоблачники построили здесь целый город, который возвышался до самого ее пика и венчался грузной башней. Огни, камень, стекло – все, как любит светлая армия. Добро пожаловать в Монсис! торжественно воскликнул Дан. Основанный лично Альдебараном Стоиким, главой нашей префектуры Кальцион. Поселение уже более тысячи лет, что по меркам э к в и л и б р у м о в новенький загородный район. самое мало н а с е л е н н ы е среди четырех земных поселений светлых заоблачников. Когда-то здесь бывала с а м а верховная Атана т устремленная, осматривала леса, наблюдала за нашей природой. Это место славится не только красивыми видами, но и большим рынком вселенской флоры. Буквально найти можно любой кусачий куст. А еще, если постараться, получится отыскать отменное. Да и д и уже. Фриз л о с н а толкнула его в спину. Дан нехотя повиновался. Он повел нас вниз по лестнице прямо к мосту, а затем негромко позвал: "Нерман". Никто не ответил. Вокруг было холодно и пустынно. "Эй, Нерман!" Позвал он громче. "Только не говори, что она не придет". Поморщилась Фри. "Если это так, то я столкну его с обрыва". Поворчал р я, продолжая дрожать. "Да успокойтесь вы", всплеснул руками д а н "Паникеры". "Уверен, ее задержало что-то важное". Вдруг по зади раздался спокойный голос. Нет, просто не было особого повода для спешки. Мы обернулись и увидели планетара. Я сразу распознал расу по ядовито-красному цвету радужки глаз. Нерман! Радостно протянул д а н и пошел к ней навстречу, разведя руки в попытке обнять. В ту же секунду планетарша испарилась и также неожиданно материализовалась возле моста. Она скрестила руки на груди и неприязненно посмотрела на нас. Сколько раз повторять, что я не люблю эти нежности? Заоблачница была среднего роста, щуплого телосложения и с худым лицом. Оттенок кожи у нее был какой-то м е р т в е ц к и г о л у б о в а т ы й с редкими бурыми пятнами. Темно-серые волосы лоснились и доходили до середины спины. Планетарша была одета строго и достаточно легко для нынешней погоды: блуза с серебристой вышивкой до да ш т а н ы с сапогами. На коже в области ключиц проглядывал символ ее планеты, напоминающий букву Н с двумя точками по бокам. Да, я тоже скучал. Да набернулся. Могла бы появиться и побыстрее с нашей та меткой, с моей меткой, которую ты выбросил довольно нахальным способом. Исправила его заоблачница, после чего обратилась ко мне, покривив бледные губы. Так ты и есть тот люминпротектор, чей эфир нельзя выявить на обычных проверках. Именно он, ответил за меня д а н заодно хлопнув меня по спине. Основной я тебе передал. Надеюсь, ты все-таки поможешь нам решить эту проблему. На лице заоблачницы появился интерес. Редко такое встречается. Только ради этого я вообще разговариваю с вами. Идемте. Махнул рукой н е р м а н и зашагало по мосту. Вам нельзя задерживаться. Мост неприятно покачивался под ногами. Он состоял из каменных блоков и стальные тросы каким-то чудом выдерживали его тяжесть. Я предположил, что им вполне могли помогать манипуляции. Внизу не было ничего, кроме темноты. Корни деревьев тонули в ней, как в бездонном море. По обе стороны от нас покачивались верхушки сосен. Когда одна из каменных плит под ногами дрогнула, Фри крепко вцепилась мне в локоть. Все в норме? Поинтересовался я. Прекрасно. Сквозь зубы процедила она. Пожалуйста, давай не будем останавливаться. Фри не сказала, но я нутром почувствовал вязкие нити страха ее души. Они слабо с е д а л и и на мне, вызывая легкую дрожь в коленях от ужасной пропасти под нами. Пройдя большую часть пути, Нерман к о с о поглядела на прихрамывающего Дана. Ты снова во что-то вляпался и пострадал? Кто я? возмутился он поверь враги получили больше он покалечился из-за неправильной манипуляции ф ы р к н у л афри не обращая в н и м а н и е на сверлящий взгляд юноши как всегда торопился с е е созданием и попал хорошо что макс тогда был рядом и спас его и ладно бы лежал себе в лазарете так вылез раньше времени и вон теперь что творится я удивился потому как совершенно не помнил об этом эпизоде у меня все было под контролем сказал дан о не сомневаюсь желчно ответила нерман Ладно, недолго т е б е страдать. Сейчас все равно будем перемещаться. Только до подножья дойдем. Как раз хотел предложить. У меня уйдет слишком много света, чтобы перебросить тела наших спутников на такое расстояние. А город меж тем приближался. Смотрелся он величаво. Из-за своего расположения на скале поселение делилось на несколько уровней, словно многоярусный торт. Оттого отлично просматривалось со стороны. Я различил крыши домов и множество сверкающих шпилей. Казалось, строения были расположены так близко, что между них не было прохода. Так мы не будем идти через поселение? Голос Фри едва не сорвался от возмущения. Какого тарта мы п р о е м с я через эту пропасть? Нерма набернулась и глаза ее пугающе блеснули. А почему я должна тратить свой свет на тот путь, который мы можем спокойно пройти пешком? Фри разозлилась и была готова сказать что-то непоправимое, но я вовремя хлопнул ее по ладони. Спасибо, что помогаешь нам. Учти, во сказал я п л а н е т а р ш е игнорируя заполнившие пространство фиолетовые свечи, вырвавшиеся из души моей наставницы. Поругаться мы не успели. м о с т закончился. Поселение располагалось чуть выше, но мы туда не собирались. Во всяком случае, непривычным способом. Нерман взяла меня под руку. Души заоблачников и приземленных не особо отличались, разве что у первых они как правило были б о л ь ш е и намного интереснее. Внутренний мир планетарши выглядел как огромная полуразрушенная от времени башня, подпирающая небеса. Даже за прокинутой головой мне было плохо видно ее вершину. Дикие лозы плюща крепко обвивали ряды колонн. Стены потрескались, и казалось, что все строение вот-вот обрушится. Я ожидал, что тело будто через решето пропустят, как было с Даном, но даже не заметил, как оказался в другом месте. Вокруг внезапно зажглись огни, а главное нахлынуло приятное тепло. Комната с высоким потолком. В каменных стенах сияют белые блоки. Окна занавешены шторами. У стены расположились диваны и небольшой столик. В камине потрескивает сиреневатый огонь, горящий не на дровах, а на с т р а н н о г о в и д а самоцветах. Мне особо понравились настенные полки с кучей стеклянных пластин инфор, которые были своего рода накопителями информации, наподобие наших книг, только намного практичнее. Я осторожно выглянул в окно и увидел сад, полный елей и синих фонарей. д а н присвистнул. Никак прибралась к нашему приходу. Будешь продолжать так со мной общаться, лишь у метки. Бросила Нерман. Протектор скептически рассмеялся. Ну конечно. Эй, девочка, окликнула Фри п л а н е т а р ш а Хочешь метку перемещения? Будешь скакать с места на место без особых усилий? Отдать я ее могу кому-то одному, а волку она видимо уже надоела. А? Фри округлила глаза и затрясла головой. Хочу. Тут-то д а н и с похватился. Нет, не хочет. Он загородил Фри. Куда я перемещение? П подумает, об р а з и л и и а кажется, на Эвересте. Никто ничего не хочет, все рады тому, что имеют. Фри, так достаточно метки щита. Заоблачница вздохнула и открыла дверь в соседнюю комнату. Обследование проведем через четыре земных часа. Я почти не сомневаюсь, что эфир не различим из-за какой-то особой защиты, но дополнительные проверки не помешают. Пока что можете располагаться. И Дан, если хоть что-нибудь снова разобьешь при своих перемещениях. Я тебя выставлю на мороз. Что значит он сбежал? Меркурий негодовал так громко, что Стеф поморщился. Он даже поделать ничего не мог. Связь по энерглассу просто воспроизводилась в его голове. Просто улизнул. Невинно сообщил Стефан, выходя из лазарета. Представляешь? Протекторы взяли его под стражу, хотели лишить памяти. Максимуса же такой вариант не устраивал. Я как раз думал везти его к вам. Очень жаль. Куда он направился? Нам неткуда о знать. Я же не был причастен к побегу, мне ничего не сообщили. Это была правда й л и лишь отчасти? Но дело не меняло. Стеф нарочито грустно вздохнул. Похоже, дальше я бессилен. Вы же сможете найти его. Меркурий пробормотал что-то нечленораздельное, но явно очень злое. После чего сурово выдал: "Держи меня в курсе. Ты знаешь, как много от этого зависит." "Обязательно", сердечно заверил Стеф, ухмыляясь. "Не скучай там." Связь завершилась. Вот и все. Стеф был необычайно горд собой, хоть с одной проблемой удалось разобраться. Он считал, что сделал достаточно и избавил Макса от обнуления. Да и технически выходило, что не он сдал новичка в руки заоблачников, даже душу морать не пришлось. Максимус сюда больше не вернется, белый луч протектором сносить головы не будет. Красота. Стефан шел по коридору в сторону атриума, уже подумывая, как проведет остаток дня, будучи освобожденным от всех работ. Правда, Паскаль грозился выдать ему особое задание взамен на восемь лет памяти, но если не п о п а д а т ь с я ему на глаза, Стефан! Строго и громко донеслось сзади. Юношу передернуло. Паскаль двигался к нему, преисполненный стальной уверенности, с адским пламенем в глазах. Рядом с ним привычно шла дева Ханна, светловолосая, с правильными чертами лица, высокая и тонкая. Она вне всяких сомнений была к р а с и в а е и даже огромный шрам на лице не давал этого забыть. Вообще выглядели они до странности похожи, как родственники, хоть таковыми и не являлись. Все знали, что Ханна, несмотря на апатичный вид, вполне дружелюбна. Однако стоило ей заметить водолея, как ее взгляд неизменно сковывался холодом. Стеф Мигом понял, что пахнет жареным. Я все уже рассказал. буркнул он, засовывая руки в карманы брюк. Дан, я знаю, отрезал Паскаль, вставая напротив. Ты ничего не мог поделать. Именно, я всего лишь. Но Скорпион вновь его перебил. Но ты вернешь его. Что? Стев поперхнулся от услышанного. Ты смеешься? Ты меня слышал? Узник сбежал в твою смену. Ты его и вернешь. Таким грозным Паскаль бывал редко. Точно, вот-вот взорвется, сделает непоправимое. Я не хочу проверять, на что эта тварь способна на воле, продолжал он. Приведи его, а те, кто помог ему сбежать, ответят за свои поступки. А с ним ты что собираешься делать? Стеф напряженно прищурился. Зависит от того, как быстро они сдадут тёмного. Объясни им это как можно доступнее, понял? Смотритель двинулся прочь, но, поравнявшись с Водолеем, тихо п р и п е л Мне всё равно, как ты его достанешь. Я просто хочу, чтобы эта угроза исчезла и больше нас не беспокоила. Хочу убедиться, что он будет уничтожен. Если не приведешь тёмного через два дня, я отниму у тебя восемь лет. Это и есть твоё задание. Пора исправлять ошибки. Стефан с ненавистью буравил глазами широкую спину Скорпиона, пока протекторы не скрылись за поворотом. Теперь весы выбора закачались в разные стороны. С одной стороны стояла потеря памяти, с другой возврат Макса и геноцид протекторов из-за Белого луча. Даже если Стеф расскажет Паскалю о разговоре с Меркурием... Смотритель посчитает это провокацией со стороны заоблачников, и кто знает, что случится тогда. Это был конец, чтобы он не решил, его душа в очередной раз заморается. И тут ему пришла чудесная, одурманивающая мысль: а почему бы не сбежать на время, залечь на дно? Он так уже делал и не раз, как только обстоятельства требовали чего-то непосильного. Стефан просто уходил под шумок, пока все не успокоится. Может, Меркурий и его сообщники успеют найти новенького, п а с к а л ь об этом у з н а е т и тогда даст Стефу иное задание, не требующее решений, от которых зависят чужие жизни. Пока Стефан во всех красках обдумывал эту мысль, ноги принесли его на тринадцатый этаж к транзитной двери, выходу в любую точку Земли. Он уже предвкушал, в какие тихие и укромные уголки отправиться, но тут вдруг затормозил, увидев у двери знакомую фигуру. Сара стояла и точно ждала кого-то, привалившись к серой стене и скрестив руки на груди. Заметив Стефа, девушка спокойно на него посмотрела. Ты вовремя. Чего тебе? Нахмурился Стеф, осторожно приближаясь. Паскаль предупредил о твоем задании и попросил помочь тебе. Стеф почувствовал, как прирастает к месту. Только надзирателя ему не хватало. Сам справлюсь. Грубо отмахнулся он. м н е твоя помощь ни к чему. Ты что-то скрываешь? С чего ты решила? с т е в нервно встрепенулся. Я помогу тебе, непреклонно заявила Сара. Я обязана в ы п о л н и т ь приказ смотрителя, проконтролировать все. Хочешь ты того или нет. Я и без тебя прекрасно справлюсь. Из чего начнешь? Не в бровь, а в глаз, как обычно. Сара не отпустит его, не позволит слить задание, не отведет пристального взора, доделает да задание даже без него. Но с т е в слишком давно ее знал, а потому различил в ее ровном, казалось, монотонном голосе крохотные зачатки эмоций. Она правда хотела помочь. Сара смотрела на него без превосходства, укора, утомленности, просто стояла и ждала. Ладно, всплеснул руками Стев, но я черт вас всех подери понятия не имею, что делать дальше. Фри и Дан могли утащить его куда угодно, и на связь больше не выходят. Сара оторвалась от стены, подошла ближе, прямая как шест, ледяная как айсберг. Нас с тобой снова ждет работа, прямо как раньше. У тебя есть идеи? Сухо спросил он. Она кивнула, повисла тишина. Поделиться не желаешь? Устало вскинул брови Стефан. Чтобы найти Максимуса, надо понять его новую природу, сказала она. Начнём с самого начала. Адьюты уже осмотрели то место, где ты его нашла, напомнил ю н о ш а и ничего не обнаружили. Город, где они с Фри перед этим выполняли задание, находится далеко оттуда. Место проверили лишь два адьюта, я сомневаюсь, что они исследовали его хорошо, потому следует начать там.